Глава четвертая. «Южане!» Мельком бросив взгляд, сходу определил горгал не отвлекаясь от созерцания драгоценного артефакта. «Откуда знаешь?» — спросил я, в отличие от собеседника отставляя в сторону пожелтевший манускрипт. Божок с ухмылкой посмотрел на меня и промолчал. «Засранец!» Правда, что ни говори, но за внешностью старой ехидной развалины скрывалась незаурядная личность. И дело тут вовсе не в способности определять принадлежность людей по странам. Стоящая рядом эфирная сущность, несмотря на более чем скромные силы, по сравнению с иными богами, мой старый приятель по могуществу стоял где-то на низших ступенях. Умудрилась выстроить многоуровневую интригу, втянув в нее много более сильных игроков, И если не заставила плясать под свою дудку, то явно направляла события в нужном ей направлении. Йогар-гал — незаурядная личность. И об этом не стоило забывать. В этом он в чем-то походил на Гренвира. Древний алхимик был такой же. Себе на уме и собственным пониманием хода дальнейших событий. Хорошая черта, жизненно необходимая для каждого мага. Надеюсь, у меня получилось ее перенять. Потому что теперь у меня тоже имели собственные планы и свои виды на ближайшее будущее. Где всяким пиявкам, свалившимся из эфира, совершенно не место. Перестать идти на поводу. «Не быть послушной марионеткой, что пляшет под влиянием чужаков!» Пробормотал я. Слишком громко. «Что?» Йогр гал поднял глаза от маски. Я натянул на лицо бесстрастное выражение. «Ничего». Мотнул головой в сторону приближающихся всадников. «Явно к нам скачут. Случайно, не твои знакомые?» В моем голосе поневоле проскользнули подозрительные нотки, но божок потряс головой. «Нет, я не пользуюсь услугами смертных вояк», — он хихикнул. «Слишком они шумные и бестолковые, а эффективности ноль. Иногда для работы проще приучить и выдрессировать животное, чем поручить задание человеку». Остряк. Я вгляделся в горизонт. Отряд конных, примерно двадцать-тридцать человек, вроде вооружены, хотя на таком расстоянии пока непонятно. Вновь покосился на увлеченного башка, продолжавшего с интересом изучать полученную личину из сверкающего серебра. Чуть ли не обнюхивал, что-то возбужденно бормоча под нос. Плевать он хотел на каких-то придурков, скачущих к месту нашей стоянки. В чем-то такой пофигизм даже вызывал уважение. И совсем немного чувства зависти. Мне бы так легко относиться к жизненным ситуациям. С другой стороны, у поганца всегда есть запасной путь. Выпорхнуть из тела и найти себе новую оболочку. «Что делать будем?» Вопрос упал в пустоту. «Сбежать?» Река близко, можно переправиться вплавь Взгляд упал на бессознательное тело рыжей ведьмы. С таким грузом особо не поплаваешь, да и неохота лезть в воду. К тому же не факт, что поможет. Что-то подсказывало, что переправа не остановит преследование. Отряд приближался, четко нацелившись на утес. Сомнений не оставалось. Садники пожаловали по нашей душе. «Ты никого больше не пугал по дороге? Может, дочку какого-нибудь графа довел до икоты?» Лениво осведомился я. Я лишь что-то неразборчиво пробурчал. «Дерьмо!» И лошадь оставил внизу. Если драться, то придется спускаться. Сколько их? Два десятка, три? Что-то около того. И все неплохо вооружены, теперь уже видно. Луки, топоры, пики, у некоторых мечи. С доспехами хуже. В основном легкая кожаная броня или стегонки с нашитыми кусками железа. Нет, это точно не дружина какого-то лорда. Слишком разномастное снаряжение. полю знамени нет. Это говорило о многом. Любой благородный, едущий во главе воинского отряда, даже из пяти худо-бедно вооруженных раздолбаев, обязательно прикажет вздеть тряпку со своим гербом на шест, чтобы видели, кто едет такой гордый и влиятельный. «Где мы их всех хранить будем?» Слух произнес я, словно рассуждая сам с собой. Божок хихикнул, первый раз отвлекаясь от созерцания своей новой игрушки. «Среди них есть колдун», — сказал он. Я скривился. Заметил. Слабый чародей, похожий из гильдии. «Это тоже кое о чем говорило». Скорее всего, мы имели дело с отрядом наемников. Кому б посчастливилось заполучить в свои ряды, пусть и слабенького, но мага. Вон он, справа от главаря. Русил на низкорослой пегой лошадке. Христианская, что ли? Больно хлебковато выглядела животинка, с трудом поспевая за остальными. «Спорим, что я прикончу больше?» — спросил я йогар с интересом пригляделся к всадникам. «Пари!» «На что?» «Начинается!» «Сейчас этот пройдох и обязательно постарается что-нибудь выцегонить за помощь. Знает, что мне одному с такой толпой не справиться». «На три подзатыльника!» — проворчал я. Физиономия башка стала задумчивой. Засранец уже представлял, как будет отвешивать мне подзатыльники. «Что-то маловато. Может, еще что поставим на кон?» «А! Кто бы сомневался?» Начался торг. «Если тебя прикончат, то маска останется здесь», — заметил я. «Так что даже если сдохнешь, все равно потеряешь свою прелесть». Он с подозрением на меня уставился. «Как-то странно ты произнес слово «прелесть», — я хмыкнул. «Да похож ты на одного уродца, когда пялишься на маску лжеца». «На кого?» — все еще с подозрением спросил Йогаргал. «Я же сказал, на одного уродца». Терпеливо повторил я будто рассказывая прописные истины. Вы с ним как две капли воды похожи, такие же оба зеленые, лупоглазые и пупырчатые. Я засмеялся. Поняв, что над ним издеваются, божок обиженно засопел. «Маску можно бросить в реку, никто за ней туда не полезет», — пробубнил он. «Да, это выход» швырнуть артефакт в воду вместо поглубже. Ни один наемник в здравом уме не станет нырять, особенно не зная, что нечто скрывается на глубине. Сменить оболочку, спокойно вернуться обратно и забрать добычу. Да, это вариант. И ты будешь лазить потом по дну, копошась в мутном илии водорослях? сомнением протянул я. Да не гони! То есть теоретически это, конечно, возможно. Бывшего пленника Гринвира трудно назвать особо привередливым или щепетильным. Понадобится и в дерьмо нырнет. Но это при острой необходимости. И с пониманием потенциальных затрат времени. Время — ценный ресурс. Разбрасываться им значит ставить под удар остальные замыслы. И все ради чего? Самовлюбленного эго, выраженного нежеланием помогать вредному сорванцу. Нет, гал слишком умен, чтобы заниматься подобными глупостями. А значит, все это лишь болтовня. Будет драться, никуда не денется. — Можешь попытаться сбежать, — предложил я нейтральным тоном. — Вдоль реки растет достаточно деревьев, чтобы успеть скрыться. Божок подозрительно на меня покосился. Не верил, что предлагаю выход от чистого сердца. — Правильно делал. Если бы поганец действительно захотел сбежать, я бы обязательно напоследок подкинул ему свинью. например Повесил бы метку на ауру, чтобы даже самый захудалый колдун смог его выследить. Параллельно заорал бы наемникам что-то вроде «У него с собой сто золотых». Уверен, это бы прибавило охотникам азарта. Кстати, почему наемники? Может, это обычные разбойники с большой дороги? Или дезертиры, ищущие легкой добычи? Или еще кто из подобной братьи? На дорогах сейчас неспокойно. Всякое отребье встречалось. Ага, а волшебник прибился к ним по пути. Нет, ни один обладатель магического дара не станет заниматься разбоем. Не потому что такой добродетельный, а потому что есть способы заработать намного проще и больше, продавая магические услуги. Если сам дурак, то гильдия легко поможет найти работу за определенный процент. Плюс даст базовые навыки, предоставит ресурсы и вообще обеспечит всем, что необходимо любому волшебнику. Не просто так, разумеется, а за долю в будущих заработках. В свое время много узнал о гильдии вольных волшебников. И как это ни странно... Больше всего она походила на коммерческую организацию, ориентированную на извлечение прибыли. Немного неожиданно, учитывая деятельность блистательных и десвалион, но вполне оправдана с точки зрения обычных ремесленников от искусства. «И вообще, с чего ты решил, что они желают нам зла?» — проворчал Йогаргал. И, словно отвечая на его вопрос, самые нетерпеливые лучники, вырвавшиеся вперед, на ходу пустили в нас стрелы. Ну да, много ты встречал на дорогах отзывчивых добряков. Огрознулся я, выхватывая клинок. Сверкнула полоса стали, сделав полукруг. Послышался треск. Выпущенные стрелы изломанными деревяшками упали на землю. Со стороны движения выглядело неспешным и экономным, создавая эффект простоты, той самой, что оттачивалась в ходе изнурительных и многочисленных тренировок. Обычный человек не мог оценить такого мастерства. Для него казалось, будто человек наугад отмахнулся мечом, удачно сбив все стрелы. Он понятия не имел, сколько для подобного трюка требуется ювелирной точности. «И даже реакцию искусственно не повысил», — пробормотал я, внутренне гордясь проявленной ловкостью. Позади что-то пробубнил йогар-гал, кажется, касательно выпендрежа некоторых отдельных личностей, слишком юных и глупых, чтобы скрывать свой уровень владения оружием. В чем-то он прав, возможно, действительно следовало сохранить лишний туз в рукаве потому что, в отличие от косоруких простолюдинов, сроду не державших в руке ничего острее кухонного ножа, профи сразу поймут, что имеют дело с виртуозом меча. Хм, хотя до виртуоза мне еще пахать и пахать. Самокритично признал я, неспешным шагом спускаясь по склону. В итоге я все же решил встретить противников у подножья утеса. Это несло свои плюсы и минусы. С тактической точки зрения следовало остаться на возвышении. Высота давала преимущество, мешала всадникам, заставляя спешиться. Но проблема в том, что при таком раскладе противники получали возможность подобраться к нам со спины, прикрываясь густым подлеском по берегам. Если грамотно все спланировать то имелся шанс одновременной атаки со всех сторон одинаковых по численности групп. Мы, конечно, герои хоть куда. Сарказм. Но когда двадцать вооруженных до зубов мордоворотов, закованных пусть в хреновые, но доспехи, окружат нас и дружно бросятся в один момент, боюсь, ни хрена мы не выстоим. Положим пятерых, повезет десятерых. Но какой-нибудь болван обязательно умудрится в самый неподходящий момент ткнуть меня или йогург Гала острой железкой в мягкое место. И, прощай все мастерство, затопчут толпой. Это только в теории, стоя на вершине холма, можно до бесконечности отбивать атаки. В реальности тебя быстро нашпигуют стрелами или истычут железом. Сколько мечом не махай. Вот если бы среди нас имели щитоносцы и парочка арбалетчиков, еще лучше пятерка приличных лучников с хорошим запасом стрел, тогда ситуация изменилась бы кардинально. В таком случае можно засесть наверху и поплевывать на придурка внизу, предлагая им попробовать выковырить нас оттуда. К сожалению, о таком подкреплении сейчас можно только мечтать. Ты прикрываешь магией, я валю сталью. Я на ходу обернулся. Йогаргал неспешно кивнул. Он снова набросил на голову капюшон, став похожим на темного ситха. Да, парочка джедаев нам бы сейчас тоже не помешала. А еще лучше, ударный имперский шагоход в штурмовом исполнении. Вот бы повеселились. Представив, как огромный шагающий робот выходит против изгнанников и падших, я широко ухмыльнулся. Отряд стремительно приближался. Чем ближе становились псадники, тем сильнее создавали иллюзию накатывающей волны. Скачущие впереди уже опустили длинные пики, явно представляя в голове, как наколют на копье стоящего на пути одиночку. Стоило сбить с них немного спесь. Как насчет самого резвого? Он уже обогнал остальных, и мы займемся. Я вывернул кисть особым образом. Земля перед всадником резко осела, появился провал. Лошадь затормозила, встав на дыбы. Послышалось дикое ржание. Тренастый воин выкрикнул ругательство. Рука в черной перчатке ударила по голове испуганного коня. Вторая натянула повод, отодвигая животное от внезапно образовавшейся ямы. Но это было только начало. От углубления потянуло могильным холодом. Секунда, и оттуда вырвались полупрозрачные нити. Лошадь заржала сильнее, резко дернулась и понеслась, сбросив по пути седока как раз под копыта налетевшего отряда. Еще двое всадников врезались в испуганного коня. Один слетел на землю, взяв пример с первого торопыги. Второй удержался в седле, но сбил темп, неудачно повернув корпус собственного коня на пути, скакавших позади товарищей. «Одна яма, созданная в нужном месте и в нужное время», И треть отряда сбавила ход, отстав от основных сил. Неплохо. Жаль, что не получится применить что-нибудь более мощное на большом расстоянии. Несмотря ни на что, меня трудно назвать опытным или сильным магом. По крайней мере, пока. В дело вступил чародей гильдии. Видя применение магии, он направил основной удар на меня, не заметив Йогаргала удощавый мужик в коричневых одеяниях резко осадил лошадь. Вперед выстрелила рука. Тонкие губы задвигались, читая заклинания. Так он и умер. волшебник замер в седле с вытянутой рукой. Остекленевшие глаза смотрели в пустоту. Через секунду тело рухнуло в пыль. Сквозь колдовской взор было видно, что йогер-гал выжег ему мозги. Один точный, хирургически выверенный удар, и на землю отправляется труп. Ментальная дрянь в форме астральных паразитов присосалась к каоре слабенького мага, за секунду воздействовав на незащищенный разум. Итог. Мгновенная смерть. Зрелище в чем-то отвратительное. Человека, по сути, лишили сознания, превратив в растение а затем расчетливым выпадом устроили сердечный приступ. Тонкая работа. Интересно, не таким ли способом пришельцы из эфира освобождали себе новые оболочки? Вроде имеются и более гуманные способы. Сам Йогаргал долгое время скрывался в теле Костеляна замка сэра Лотара Ройса, не причиняя тому вреда. Но, видимо, можно занять тело и по-плохому меня передернуло. В очередной раз убеждаюсь, насколько боги мерзкие твари. Паразиты, которых нужно уничтожать. Тем временем отряд наконец достиг подножья утеса. Первый наемник налетел, нацелив на меня пику. Легко уклонившись, я перехватил древко и рванул копье на себя. Не ожидавший такой подлянки всадник дернулся вперед, зацепившись ногой за стремя. Упасть не упал, но открытый бок под мой кинжал подставил. Минус один. Второй действовал более осторожно. Взмах топором, зазубренное лезвие проносится мимо, едва не попав мне в плечо. Скользнув вправо, подныриваю под его руку и снова дергаю на себя. На этот раз у врага не получилось остаться в седле. Мне под ноги кулем свалился растерявшийся воин. Небрежно ткнув клинком в горло, оставляя труп позади. Видя участь товарищей, третий и четвертый решают действовать сообща. Атака проходит с двух сторон, и на этот раз в ней участвуют пика и шипастая булава. Даже не пытаясь блокировать или контратаковать, Просто делаю шаг назад, закрывая с лишившейся всадника лошадью. Удары приходятся на круп бедного животного. Булава попадает по шее коню. Ему, разумеется, это не нравится. Бешено заржав, обезумевший от боли коняга бросается на обидчиков. Следует секундная растерянность. Противники все еще верхом. С одной стороны, это их преимущество. С другой... Такое положение снижает простор для маневра. Трудно управлять лошадью, используя ноги и одновременно ведя бой. Я раскрутил клинок. Выпад. Звон столкнувшейся стали, один из наемников показал неплохую сноровку, отбив рассекающий взмах. Шелест стремительного меча. Короткий вскрик. Второй удар отбить уж у шустряка не получилось. Не глядя, отмахнулся еще от одного. На этот раз в ход пошла короткая дубинка. Какой-то усатый ухарь пытался оглушить меня, подобравшись сзади. Ложный замах, стремительно переходящий в вертикальную плоскость. Короткий вскрик. Не ожидавший внезапного смены курса движения меча, замешкавшийся враг захлебнулся кровью. Кончик чиркнул его по самой кромке шеи, перебив еремную вену. Готов. Я разогнал восприятие, двигаясь с точностью смертоносного механизма. Отточенные движения и выверенная координация позволили буквально танцевать между всадниками, поражая одного за другим. Незаметно подключился магический дар, заливая организм дополнительной силой. Мускулы перекатывались под кожей, наполняя энергией. Чувства обострились, позволяя реагировать на малейшие изменения. Тело и разум слились в единое целое, нацеленное на одно — уничтожить врагов. Изящно и грациозно, четко и сокрушительно, не давая опомниться и перестроиться. Хорошо отточенные удары следовали один за другим на пределе человеческих возможностей. Клинок вращался с дикой скоростью, рисуя замысловатые узоры, несущие смерть. Мельница и восьмерка, блоки и ответные выпады. Рассекающие и режущие удары следовали друг за другом в единой связке. Каждодневные изнурительные тренировки с спайком не прошли для меня даром. Резкий слом рисунка. Удары перешли в иную плоскость, вновь сменившись на быстрые и точные выпады. В какой-то момент противник понял, что бездарно теряет людей в ближней схватке, и попытался оттянуться назад и перестроиться. Верное решение, но запоздалое. Садники мешали друг другу, толкались, шибались. Быстро развернуться не получалось. Последовали отрывистые лающие команды. Главарь понял свой промах и попытался его исправить, бешено крича расчистить дорогу. «Идиот! Что сейчас-то уже надрываться?» Для меня без последствий бой тоже не проходил. Левое плечо горело. Один из шустрых головорезов успел перед кончиной полоснуть ножом сверху. На лбу выступил кровоподтек результат удара по касательной кулаком в перчатке с металлическими набойками грудь болела от удара вскользь уже не помню кто умудрился так пнуть руки постепенно наливались свинцом дыхание учащалось движения становились замедленными эффект разгона пропадал наступало время отката проклятье а врагов еще много Придется пустить в дело магию. Короткое усилие. Импульс. По траве весело побежала черная полоска, превращая траву в кристаллический лед. Матово-черный, испещренный шипами. Он легко пробил копыта коней. К сожалению, под чары попали всего парочка всадников. Остальным повезло. Избежав удара, они стремительно перестраивались. Из двадцати пяти седле оставалась добрая половина. Дерьмо. Беглый осмотр подвел неутешительные итоги короткого боя. Семь убитых, трое раненых, еще с двумя непонятно что, выглядели целыми, но без сознания. «Йогр-гал!» — со злостью прорычал я. И тут, наконец-то, божок соизволил присоединиться к схватке. Мощный импульс одномоментно накрыл весь отряд, наполнив сознание наемников образами ужасных кошмаров. «А-а-а-а!» — взорвались разноголосые крики. Наемники падали с лошадей, катились по земле, оглашая окрестности безумными воплями. Я устало опустил меч. Вовремя засранец вмешался. «Что это?» Какой-то подвид ментальной магии, воздействие определенно шло напрямую на разум. Даже меня задело краем заклятия, вызвав в голове смутные картины видений чего-то ужасного. — С чем это ты их так? — спросил я, когда фигура в темном балахоне величественно спустилась с утеса. — Пока глаза обшаривали катающихся по земле вопящих наемников, Руки привычно оттерли от крови лезвия пучком травы. Меч скрижетнул, опускаясь в ножны. Долго они так будут визжать? Последними я вытер пальцы, с сожалением отметив, что на куртке останутся брызги вражеской крови. Эффект кратковременный, так что советую связать их до того, как придут в себя. Проскрепел остановившийся рядом божок. вязать так связать!» — проронил я и принялся за дело. Процесс занял долгое время. Сложность заключалась в том, что попавшие под ментальный удар наемники никак не хотели даваться. Они не понимали, что с ними происходит. Всего лишь видели насланные видения. Махали руками, орали и постоянно перекатывались с места на место. Пришлось попотеть, прежде чем удалось совладать со всеми. Тяжелые сволочи! Пробормотал я, устало перекатывая последнего солдата удачи, связанного по рукам и ногам. Все это время не помогающий, зато отпускавший едкие замечания с советами, как обращаться со строптивой скотинкой, Йогар Галса с мешком заметил. «Мог бы половину прирезать, а то и всех. Для допроса хватило бы одного». Я замер на месте. Дерьмо! А ведь точно! На кой черт я их всех вязал? Перед глазами пронеслось воспоминание как однажды Пайк в лесу хладнокровно и методично добивал раненых после побоища за красные камни. «Ну и хрен с ними. Побуду пацифистом. Убивать сейчас будет ненужной жестокостью. Что может быть глупее, чем убийство ради убийства?» «Как думаешь, кто это? За тобой охотились или за мной?» Я кивнул на пленников. Её горгал пожал плечами. Вот сейчас и узнаем.